Глава девятая В этот момент я очень смачно чихнул, в последний момент успев уберечь Лизу от собственных соплей. А потом еще раз и еще. Нос прохудился окончательно, а глаза начали слезиться, весьма болезненно реагируя на обычный свет. «Прости, подобного больше не повторится», промямлил я, вытирая нос об рукав. «Просто искать сейчас платка или чего-то подобного не было времени». «Был риск, что содержимое носа сбежит от меня раньше времени». «Дворецкий приходил будить нас в семь. Но если ты не видишь, Серёжа приболел. Он всю ночь метался в агонии. Температура начала спадать пару часов назад», произнесла Даша, возникшая за моей спиной. «Да быть такого не может. Одарённые твоего уровня навсегда забывают об обычных болезнях». Не поверила Багратион и коснулась моего лба, сразу же отдернув ее и уставившись на нее. Она что, думала увидеть там ожоги? — И вправду, горячий, словно раскаленный камень. Это явно необычная болезнь. Быстро в кровать, а я сейчас организую лучших целителей, что есть в этом городе. — Просто позвони Ефимовым, — сказала Даша. Они достаточно умелые и сильные целители, тем более умеют работать в связке. Я же практически не вникал в их разговор. В вертикальном положении мне начало становиться дурно. Перед глазами начали плавать круги. В ушах загудело, в носу захлюпало еще сильнее. Да еще и голова начала болеть. За всеми этими потрясающими ощущениями я едва не упустил момента, когда внутри зашевелилась тьма. Уж не знаю, что она начала делать, но её силы стремительно уменьшались. «Где там Денис? Мне срочно нужна подпитка!» Дальше девушки забегали вокруг меня. Рудольф Валентинович принёс аптечку, и в меня запихнули первые таблетки, как будто от них будет толк. А вместе с ними и кучу каких-то микстур. Даже намазали какой-то едкой дрянью, которая смогла пробить заложенность в носу. От ядрёного запаха у меня полезли глаза на лоб. Но дышать действительно стало легче. Подобное со мной случалось впервые. Ощущала себя просто отвратительно. Неимоверная слабость заставила забраться обратно в кровать и завернуться в одеяло с головой. Меня жутко морозило, а глаза отказывались открываться на свету. Уж не знаю, сколько это продолжалось. Я несколько раз проваливался в сон, потом просыпался, и снова всё повторялось. Ломота в теле... Боль в глазах и так далее. Когда приехали все целители Ефимовых, они тут же приступили к моему исцелению. Вернее, попытались это сделать, но наткнулись на какой-то барьер, который не пропускал их силу в мой организм. Тьма была единственной, кто это мог быть. Но для чего она возвела у меня внутри барьер? Почему не хочет, чтобы меня привели в порядок целители? «Ты вчера заезжал куда-нибудь, кроме нашего дома?» «Может, останавливались попить кофе или сходить перекусить?» — спросил дедушка. Я отрицательно покачал головой, после чего скривился. Голова начала кружиться, и в ней кто-то решил устроить салют. «Мы долго стояли в пробках. Многие водители просто выходили из своих машин для того, чтобы сфотографироваться на фоне демона», — начала говорить Даша. А потом, возле ворот поместья, нас поджидала толпа журналистов, которую разогнал воевода и его люди. «А вы этих журналистов хорошо разглядели?» Тут же ухватился за слова Даши дедушка. «Не было среди них мужичка с раскосыми глазами, козлиной бородкой и длинными усами?» «Я не помню. Я на них даже внимания не обращала. Нужно спросить об этом воеводу». «Рудольф Валентинович, пригласите к нам Суворова!» Воевода пришел через несколько минут и подтвердил, что был там такой мужик. Причем один из самых активных. Это именно он ухватил меня за руку. Он еще выкрикивал что-то типа «Вы за мной еще сами бегать будете! Завтра же прибежите!» Ну, я ему и отвесил пинка посильнее, чтобы он сам пробежался. А до этого мои ребята его неплохо помяли. «Вот же гнида усатая!» — выругался дедушка, что на моей памяти было впервые. «Его зовут Максим Иванов, простолюдин. И он был прав. Чтобы вернуть Сережу в норму, он нам необходим. Против его проклятия не поможет ни один дар целителя, ни современные медикаменты». «Разве проклятие — это не сказки?» — удивился воевода. Я с ним был полностью согласен. Даже открыл один глаз, чтобы все видели, насколько я серьезно настроен. Говорить не было сил, начало ужасно болеть горло. «Сказка, конечно, но подобное название больше всего подходит к дару Иванова. На что-то действительно тяжелое он не способен, а вот так заставить похандрить недельку-другую запросто» какую еще недельку другую нет у меня сейчас времени чтобы столько валяться тем более столь отвратное самочувствие надоедает очень быстро считайте что он уже у вас сказал воевода и исчез пару часов у нас точно есть так что давай все же попробуем вылечить тебя своими силами сказала бабушка и положила руки мне на голову поверх ее рук легли руки деда дяди Наташи и Риммы. Пару мгновений ничего не происходило, а затем я почувствовал, как в меня начало проникать нечто прохладное. Но оно не помогло преодолеть барьера, воздвигнутого тьмой. Причем барьер этот был воздвигнут вокруг чего-то очень важного. Но важного не для меня и не для тьмы. Чего-то, что и доставляло мне все эти неудобства. «Не получается!» — сказал дедушка. «Этот гад Иванов всегда так поступает с теми, кто отказывается отвечать на его вопросы. Мы уже сталкивались с такими случаями. Правда, там наши силы просто не работали, а тут поначалу у нас вроде идет все нормально, а перед самим очагом заразы натыкаемся на непреодолимый барьер». «Позовите Дениса, он поможет справиться с этим барьером», – Прохрипел я отдав для этого все оставшиеся силы. Словно кто-то включил мощный пылесос и начал стремительно их высасывать. Подобную усталость и слабость я не чувствую даже после опустошения. После того, как вернусь в норму, придумаю этому журналисту кару библейского масштаба. Можно считать, что он совершил покушение на мою жизнь. А это уже тянет, если не на смертную казнь, то на заключение подавители или отправку в места не столь отдаленные. Сроком на хрен его знает, сколько лет. Но это все будет потом, как только станет лучше. Сейчас даже думать больно, и нет никаких сил. Денис пришел через несколько минут, тут же начав подпитку тьмы внутри меня. От этого защита стала еще сильнее. Пришлось прилагать неимоверные усилия, чтобы остановить Дениса, и кое-как объяснить ему, что он делает только хуже». Чернышов тут же прекратил подпитку и начал внимательно изучать мое состояние. В этом ему помог крохотный кусочек тьмы, что он не позволял поглощать мои силы. «Мне кажется, что сила не защищает что-то от вторжения снаружи. Она, наоборот, пытается не выпустить это что-то, удерживая его в коконе, созданном из собственной силы. Если ты хочешь, я могу попробовать его разрушить». Думаю, это вполне возможно сделать. «Давайте не будем торопиться и прибегать к столь необдуманным решениям. Вот приведут Иванова, и он сам все исправит. Нужно будет-то всего лишь дать ему интервью», — сказала бабушка, и ее поддержало большинство, за исключением Дениса и меня. «Я, банально ничего не мог сказать, окончательно превратившись в овощ, готовый умереть». А Денис начал настаивать, что нужно сломать этот кокон, и тогда будет точно понятно, с чем мы имеем дело. Услышав это, Даша строго-настрого запретила делать что-то подобное. Ее слово и оказалось решающим. Не зная, сколько времени прошло, но воевода притащил журналиста. Причем сделал это в буквальном смысле этого слова. «Судя по крикам, вырвавшим меня из жуткого подобия сна...» Этот товарищ дико возмущался, что с ним обращаются подобным образом. Но после того, как я услышал несколько характерных хлопков от ударов, все возмущения тут же исчезли. «Или ты исправляешь, что натворил, или я просто тебя убиваю!» Совершенно спокойно сказал воевода. Бабушка ахнула, а журналист начал пугать Суворова, заявляя, что он не имеет никакого права. «Это произвол! Если потребуется, он дойдет до императора!» «Оповестит общественность о подобном обращении с журналистами. Люди узнают, как в империи живется свободной прессе. И все мы на собственной шкуре осознаем, что такое праведный гнев простого народа». Что еще хотел сказать товарищ Иванов, мы так и не узнали. Просто воеводе надоело его слушать. Раздалось еще несколько ударов. После чего Суворов снова предложил Иванову забрать дрянь, что сейчас сидела во мне. «Можно я попробую поговорить с этим человеком?» — попросил Денис и, видимо, получила твоего добро. Просто в следующее мгновение весь дом огласил истошный вопль. Журналист орал так, словно ему пытаются отпилить яйца игрушечным пластиковым ножом с парой острых зазубрин. Даже думать не хочу, что там с ним делает Денис. Но судя по тому, что даже бабушка сидела молча, визуально это выглядело вполне достойно. «Я не могу забрать свою силу!» — простонал Иванов. «Что-то поймало ее в ловушку и не дает развернуться в полную силу!» «Охренеть! И это она еще не развернулась в полную силу, а я уже чувствую себя ходячим, вернее, лежачим трупом!» Выходит, Денис был прав. Тьма поймала эту дрянь, что сотворила со мной все это, и просто не давала ей распространяться дальше. «Сергей, слушай меня внимательно!» — заговорил Денис. Я пока изучал эту защиту, заметил, что вы уже начали процесс объединения с силой. Поэтому ты уже сейчас можешь ей управлять осознанно. Наша сила отличается от остальных. Можно сказать, что она живая. И она любит, когда к ней относятся, как к равной. Когда ее просят помочь. Обычно в таких ситуациях она всегда отвечает. Вот и ты попробуй попроси свою тьму помочь. Пускай она уберет защиту, и тогда этот человек заберет дрянь, оставленную в тебе». Денис говорил это все мне на ухо, плотно прижавшись губами. Но наверняка большинство сказанного услышали все присутствующие. «Меня это волновало мало, а вот Дениса, похоже, хорошо так тревожило. Ведь он сейчас выдавал мне секрет собственной силы». «И как это попросить силу помочь?» Я, да и все одаренные просто берут и управляют силой, делают то, что им нужно. А Денис говорит мне просить ее. Для меня это все равно, что разговаривать с рукой, ногой, ну или любым другим органом. А в случае с тимой это получается разговор с чужим органом. Я не ощущал ее частью себя. Она ощущалась как нечто чужеродное. После смерти Полины Сергеевны между нами образовалась какая-то крохотная связь. И все. Вот именно за эту связь я и попытался ухватиться. Ухватиться и потянуться к тьме. Не зная, что делать дальше, я просто начал мысленно просить помочь мне. Убрать защиту и выпустить дрянь, что тьма сейчас сдерживает. Уж не знаю, сколько времени прошло, но сперва меня резко накрыло, и я едва не потерял сознание. А потом... Также же резко отпустила. Я почувствовал себя просто прекрасно. Болезнь в один миг отступила. Вот теперь все в порядке. Успокоил я всех собравшихся и потянулся к собственной силе, создавая два кровавых щупальца, которые тут же обвились вокруг журналиста. Оставьте нас ненадолго. Что вы себе позволяете? Вновь попытался качать права Иванов, Но одно из щупалец быстро его заткнуло. «Вы покушались на мою жизнь, а по-другому расценивать все произошедшее я просто не могу. Поэтому я могу позволить себе абсолютно все, что посчитаю уместным. И смерть будет для вас слишком легким исходом». Последние слова я неосознанно вложил всю миг накопившуюся ярость. «Да что же за гадство-то такое? Почему кто-нибудь обязательно да обделается?» На этот раз мочевой пузырь не выдержал у дедушки. А журналист, на удивление, оказался довольно стойким. Он даже еще мог дышать, хотя весь мой гнев был направлен именно на него. Пришлось тут же успокаиваться и ждать, пока всех отпустит. «Простите, не хотел вас затронуть этим, просто сорвался». Извинился я перед всеми. «А ты стал намного сильнее!» С уважением в голосе произнес воевода. В прошлый раз меня лишь слегка пробрало, а сейчас я от страха даже двигаться не мог!» Я лишь пожал плечами. «Не делай так больше, Серёжа!» Укоризненно покачала головой бабушка. Дедушка сидел молча. Он всё ещё находился под впечатлением. Пришлось снова просить всех оставить меня с журналистом наедине. «Иванов будет первым, кто станет на меня работать!» Как я понял... Он имеет определенный вес в местных СМИ и для начала вполне сойдет. «Я просто хотел взять у вас интервью, но раз за это теперь убивает, так к тому и быть!» Снова удивил меня Максим, когда я дал ему возможность разговаривать. «За желание взять интервью не убивают, а вот какое наказание грозит за покушение на князя, вы сами прекрасно знаете». «Что вы от меня хотите, князь?» Тут же сориентировался в ситуации журналист, чем меня очень порадовал. «Ну, раз вы все так быстро схватываете, то сами ответьте на свой вопрос», – произнес я, подтягивая к себе Иванова. Опустил я его рядом со стулом, стоящим возле туалетного столика. Но садиться Иванов не стал. Он внимательно посмотрел мне в глаза и тяжело вздохнул. Вы хотите иметь своих журналистов, которые будут писать о том, о чем вы им скажете. Но это противоречит самой идее журналистики. Мы всегда должны быть беспристрастны и объективны, говорить людям правду, а не то, что нам скажут. Никто и не заставляет вас врать людям. Просто вы будете говорить людям мою правду. То, как ее вижу именно я в той или иной ситуации. «Да к тому же вы можете на этом неплохо заработать». Разговор оказался очень трудным, но все же мне удалось договориться с Ивановым. В противном случае пришлось бы просить воеводу позаботиться о нем. Этот человек реально посмел напасть на меня, а по-другому расценивать случившееся было просто невозможно. Эта его оплошность позволила мне взять журналиста кровавую клятву, и у него просто не было выбора». Зато сразу после этого я дал свое первое интервью в качестве нового управляющего областью. Заодно я узнал о Даре Иванова. Дар оказался настолько бесполезным и слабым, что даже удивительно, что он смог меня вообще коснуться. Возможность заразить простудой абсолютно любого человека, невзирая на его ранг, степень защищенности и иммунитет. Против этой простуды бессильны целители и лекарства. Болезнь сама проходит в течение двух недель. Но, как правило, этого журналисту вполне хватает, чтобы добиться желаемого. Сам Иванов сказал, что это проклятие, которое позволяет ему получать информацию там, где другие журналисты бессильны. С Ивановым я провозился часа два, но оно того определенно стоило. Теперь у меня есть свой карманный журналист, который еще и связан кровавой клятвой. Все потом. Отмахнулся я от Лизы, которая попыталась налететь на меня сразу после ухода Иванова. Разговоры только после еды. Впрочем, это не сильно помогло. Багратион все же не отстала от меня и начала вываливать кучу информации, половину из которой я просто не понимал. Бабушка с дедушкой к этому времени уже уехали. Оно и не мудрено, после того, как я применил к ним эффект ярости. Вечером нужно будет обязательно позвонить и извиниться еще раз. Рудольф Валентинович сообщил, что мне поступило уже более десятка приглашений. Местные рода хотят познакомиться с новым хозяином. Усмехнулась Лиза после слов дворецкого. Думаю, что лучше всего будет устроить один большой прием самостоятельно, чем постоянно мотаться по всем этим приглашениям. Здесь я был с ней полностью согласен хоть и не горел желанием вообще с кем-то знакомиться. Но это было просто неизбежно. После того, как я поел, мы отправились теперь уже мой рабочий кабинет. Там уже расположилась Даша, внимательно изучая какие-то документы. «Неужели ты думал, что я буду просто так сидеть? Зависать в интернете или пялиться в телевизор? С недавних пор мне все это стало совершенно неинтересно». Начала говорить Даша хотя я и не имел ничего против ее помощи. Я даже рассчитывал на нее. Любому правителю очень трудно обходиться без помощи ведунья. А я чем хуже? Небольшой, но все же правитель, мать его!»